Глава третья. Днем позже. Митчел, где ты шляешься? Рабочий день еще не закончен. Ворвавшись в тесную подсобку, где Розмари обычно переодевалась и приводила себя в порядок, громко завопил администратор кафе. Девушка встала по стойке, смирно быстро пряча мобильник в карман униформы ядовитого желтого цвета. Блондинкам редко идет этот оттенок, но Розмари была не похожа на других. Яркие черты лица и легкий загар выгодно отличали ее от бесцветных, белокожих, обладательниц светлых волос. И даже без макияжа девушка умудрялась выглядеть так, что от нее сложно было отвести взгляд. Она с наигранной невинностью захлопала длиннющими ресницами и виновато улыбнулась. «Прости, Джек, я отошла, чтобы припудрить носик. Сегодня в зале душно, а мне бы не хотелось, чтобы посетители смотрели не в меню, а на мою блестящую физиономию», — робко ответила она. Джек Пембрук растерялся, одураченный ее игрой. Он быстро окинул девушку оценивающим взглядом, задержавшись на лице. "Врешь ты все", брякнул Джек с недовольством. "Не могла придумать ничего правдоподобнее". "Я когда-нибудь тебя уволю". Розмари спокойно улыбнулась, уверенно взглянув на администратора. "Джек, раз уж ты сам заговорил об увольнении, то я бы хотела". "Потом, Митчелл, потом. Сейчас быстро в зал". Там твой постоянный клиент пришел и ждет, что именно ты обслужишь его столик, а я должен бегать по всему помещению и искать самого неблагодарного работника». Высказавшись, Пембрук внезапно успокоился и сменил гнев на милость. «Я понимаю, как трудно совмещать работу и учебу, но ты уж постарайся. Сейчас горячий сезон, а у нас не хватает официанток». Тяжело вздохнув, Розмари нехотя поплелась в зал. Она знала, кто ее ждет и по какой причине. Джеку эта причина вряд ли понравится. «Добрый вечер, Филипп». Натянута улыбнулась девушка, положив меню в обшарпанной обложке перед посетителем. Невысокий смешной мужчина с лысой головой и жидкой рыжей бородкой поправил шелковый розовый шарф. В июне-то месяце. И смерил подоспевшую официантку тяжелым пристальным взглядом. Розмари, в свою очередь, разглядывала его броски наряд. Ярко-зеленая то ли блуза, то ли свободная рубашка с рюшими оборками, черные блестящие брюки, лакированные ботинки с длинными носами, куча нелепых украшений на коротких и толстых пальцах и заплывшей жиром шеи. Признаться, Розмари никогда не доводилось видеть мужчину нелепее, чем этот, однако Филипп Перье нелепым себя не считал. Как минимум стильным и экстравагантным. Ей же он казался мужским подобием ушедших на пенсию театральных актрис, та же вычурность и отсутствие вкуса. Но все же именно от этого экстравагантного мужчины зависело ее будущее. «Так-так, Роза, ты все еще здесь?» Буравей ее круглыми глазками распев, проговорил Филипп. Я думал, что мы вчера вечером обо всем договорились. Простите, но я не могу просто взять и уйти. Джек рассчитывает на меня. К тому же к работе я приступаю только с понедельника, а сейчас — четверг. Оправдывалась Розмари. Конечно, она могла подбросить еще парочку причин, но вряд ли Перей поймет ее. Я дал тебе время на отдых, Роза. Строго сказал Филипп. Я думал, мы поняли друг друга. Ты разве не мечтала сменить работу и заняться наконец тем, к чему у тебя есть неоспоримое призвание? Да, Филипп. — смущенно кивнула Розмари. В кафе она имела пусть и скромный, но постоянный доход, позволяющий оплачивать счета. Выходные для девушки давно стали роскошью, и брала на их крайне редко. «Если тебе нужен аванс, так бы и сказала». Рассеянно бросил мужчина, открывая меню. «Принеси мне, как обычно, и чтобы завтра тебя здесь не было». Розмари промолчала и удалилась на кухню, чтобы передать заказ поварам. летиси Антонелли, лучшая подруга Рози, занималась нарезкой салатов. Увидев мрачное озабоченное лицо Розмари, жгучая красавица-бразильянка вытерла руки о передник и подмигнула подруге. «Но что, спалилось?» «Я же говорила, что этот клоун явится с проверкой», — шепотом сказала она. «Злой?» «Нет, не очень. Аванс обещал заплатить, лишь бы я здесь не работала», — сообщила Розмари. «А ты бери, я его понимаю. Он о лице своего журнала печётся». «Лицо-то не я. А какая разница?» Ты же согласилась работать в его редакции? Сама понимаешь, что такими предложениями не раскидываются. К этому перье очередь из выпускниц твоего колледжа выстроиться, стоит ему только свистнуть. Репутация это серьезно, Рози». «Какая нафиг репутация? Я простой корректор с надеждой на собственную колонку», раздраженно ответила Розмари. В глубине души она понимала, что Летисия права. Место в одном из самых известных журналов Нью-Йорка досталось ей пусть не случайно, но ой, как непросто. Розмари пришлось развернуть целый спектакль перед Филиппом Перье. Она первая заговорила с ним. Сначала на отстраненные темы, потом все больше углублялась в профессиональные аспекты его деятельности, внимательно слушала каждое слово, мило улыбалась, льстила и однажды, как бы невзначай, выронила возле столика портфолио с фотографиями Летисии, который тщательно отобрала из огромной кучи снимков. Розмари надеялась, что одним выстрелом убьет двух зайцев, вместо фотографа для себя и модели для Летти. Филипп рассудил по-своему. Портфолио он, конечно, изучил, отметил, что у Розмари есть свой стиль и талант, требующие опыта и огранки. На критику известный редактор модного журнала тоже не скупился, но в итоге смилостивился и решил дать шанс. Только Розмари. Летиссию он нашел чересчур броской для модели. В общем, Рози получила не совсем то, на что рассчитывала, но нужно же с чего-то начинать. «Ладно, я пойду, Лети. Увидимся. Ты помнишь про субботу?» Спохватившись, Розмари обернулась к подруге. «Помню. Я даже знаю, в чем пойду. «А чем черт не шутит, вдруг твоего братца покрою?» «Судя по всему, у него скоро дела в гору пойдут. Может, хоть здесь повезет». «Дурочка, ему всего семнадцать», — усмехнулась Рози. «К тому же, если верить папе, сам не прочь выудить из женщин деньги». «Это пока». У Летисия многозначительно улыбнулась. Вернувшись к Филиппу переезд с заказом, Розмари в смятении пыталась вернуться к теме об авансе, но так и не нашла повода. Но оказалось, что она зря волновалась. Мужчина не забыл об обещании, оставляя чаевые, добавил к ним чек. «Это половина гонорара. Будь поэкономнее, а то я знаю вас. Побежишь и истратишь все на тряпки и косметику, а потом будешь голодная на работу ходить». «Спасибо, Филипп. Я не шопоголик и к косметике равнодушно. Перьез мерил ее долгим оценивающим взглядом. «Да, это заметно. Ты, конечно, прихорошенькая, но навести лоск не помешает. В офис джинсы и короткие юбки не надевать, майки без рукавов тоже исключаются». «Строгого дресс-кода нет, но все сотрудницы должны соответствовать статусу журнала». Да уж, Филипп Перье больше всех пытается соответствовать. С сарказмом подумала Розмари, скользнув взглядом по нелепому наряду будущего босса. Около полуночи сразу после смены у девушки состоялся непростой разговор с управляющим кафе. Обозначив причины своего увольнения и открывшиеся перспективы, она предопределила исход беседы. С трудом и недовольством, но ее отпустили на все четыре стороны, даже не обидев соплаты последних смен розмари покидала кафе с легким сердцем работа здесь не была трудной но она всегда знала что достойна лучшего и просто ждала своего шанса дождалась следующий день пролетел как одно мгновение утром девушка едва не проспала на лекции ее разбудил звонок летисии приехавший за на своем стареньком парше сама розмари пока не решилась обзавестись автомобилем денег едва хватало на квартиру и обучение а еще нужно что то есть и как то развлекаться иногда в голову девушки закрадывалась предательская мысль а почему бы не позволить родителям ей помочь? Хотя бы чуть-чуть, раз они так настаивают. Но каждый раз Розмари перебарывала слабость. Стоит только раз позволить себе взять деньги отца и уже не сможет остановиться. Она должна быть сильной, обязана. Иначе грош цена ее успехам и достижениям. Не такой судьбы себе хотела Розмари. В самых смелых мечтах Розмари видела себя известным фотографом, работающим с ведущими домами мод, владелицей собственной студии. Во время лекции девушка то и дело ловила себя на невнимательности. Ничего удивительного, ведь завтра ей предстоит трудный день. Встреча с сыном Моргана. Она прислушивалась к собственным чувствам, пытаясь найти им определение. Летисия почему-то была уверена, что Розмари должна испытывать ревность и обиду. Но подруга во многом не понимала ее. Лети бы точно не покинула огромную квартиру Митчеллов в престижном районе и не отказалась бы от материальной поддержки. А мысль о том, что Розмари придется делить наследство с родным сыном Моргана, вообще внушала девушке ужас. Летисия с нетерпением ждала встречи со сводным братом подруги не только для того, чтобы опробовать на нем свои чары, но и удостовериться, что Эштон — расчетливый сукин сын, стремящийся лишить Розмари последнего пени. В самой же Розе опасения Летисии казались смешными и преждевременными. Она искренне желала помочь отцу наладить отношения с сыном и волновалась, потому что не знала, как это сделать. После занятий дороги девушек разошлись. Летисия направилась на вечернюю смену в кафе, а Розмари, вопреки обещанию, данному Филиппу Перье, в магазин модной одежды. Нельзя же предстать перед сводным братом в дешевых джинсах и футболке. В итоге бюджет Розмари пострадал не очень сильно. Ей снова повезло. Она попала на распродажу и почти за бесценок отхватила очаровательное маленькое красное платье с открытыми плечами и юбкой в форме тюльпана. Продавщица заверила девушку, что еще ни на одной покупательнице платье не сидело так хорошо. Розмари не обольщалась, прекрасно понимая, что подобные слова она говорила каждый, кто примерял платье. Однако магазин Рози покинула в отличном настроении и крайне довольная собой. Вечер мог стать одним из лучших за последние недели, если бы один невоспитанный тип не разрушил безмятежное состояние Розмари. Банальная до жути ситуация. Она ловила такси в то веки, решив шикануть. Ну и поймала. Но прежде чем девушка воспользовалась средством передвижения, кто-то грубо отпихнул ее в сторону, заявив, что именно он остановил машину. От возмущения, оскорбленная до глубины души Розмари, потеряла дар речи. Развернувшись к обидчику, она собралась обрушить на него весь шквал своего негодования, но осеклась на первом слове. Перед ней стоял один из самых красивых парней, которых ей доводилось увидеть в своей жизни. «Высокий». Атлетически сложенный, зеленоглазый, стильно одетый блондин смотрел на с свысока и с явным недовольством. «Ну что, вылупилась? Смотреть надо по сторонам. Тогда бы увидела, что я первый поднял руку». Грубовато бросил он, испортив впечатление. «Это нечестно. Вас не было. Я бы заметила». Промямлила растерянная розмари. «Заметила бы она как же. Выкрасит волосы в белый цвет, и сразу мозги отключаются», насмешливо сказал блондин. Девушка растерянно заморгала и отошла в сторону. Не драться же им на самом деле. «Хорошо. Раз вы так уверены, то я не претендую», — тихо обронила Розе. Парень открыл дверцу машины, намереваясь сесть, но почему-то передумал и обернулся. «А теперь я чувствую себя последним подлецом», — выпрямившись во весь рост, заявил он, глядя в смущенное, раскрасневшееся лицо Розмари. «Вы едете?» — опустив стекло, спросил таксист. «Девушка едет». — сказал блондин, не сводя с нее изучающего взгляда. — Нет, едет молодой человек, — возразила она. — Нет уж, садитесь, пожалуйста. — Да пошли бы вы оба, — рыкнул на парочку водитель желтого такси и резко тронулся с места. — Мик Фрейзер, — протянув руку, представился красавчик. Розмари Митчелл. Робко отозвалась девушка. Оба какое-то время смущенно топтались на тротуаре. — Может быть, прогуляемся? Хочешь, я провожу тебя домой или сходим куда-нибудь? «Предложил Мик. А почему бы нет?» Улыбнулась Розмари. Глядя на своего нового знакомого, она по известным одной ей причинам решила, что их совсем не романтичная встреча вовсе не была случайной. А после двух коктейлей в баре за углом она уже твердо знала, что однажды выйдет замуж за Мика Фрейзера. Выпив лишнего по неопытности или наивности, она выложила Мику всю историю своей недолгой жизни, поведала о планах и мечтах. Ее не смутило, когда на ее вопрос о планах на будущее Мик Фрейзер ответил. Я человек приземленный и не витаю в облаках, работаю менеджером. Сейчас предел моих стремлений ⁇ должность руководителя отдела продаж. Но если появится шанс урвать кусок послаще, я не стану долго думать.